Глава девятая смотрела в отражение и удивлялась, поменялась. Конечно, я носила платье, но чтобы такое откровенное и столь насыщенного цвета, никогда ярко-красное. Пришлось купить, потратив всю накопленную стипендию. Прошла к столику, где сидел дядя, и села. Он держал стакан с янтарной жидкостью со льдом и с удовольствием попивал. «Уже пятый, если судить по пустым стаканам». «Хорошо выглядишь», — сверкая глазами, довольно сообщил дядя. «Будто это он постарался вырядиться столь откровенно, а не я». «Где кот?» «На втором этаже». «Только поторопись, он скоро уйдет». Видел, как одна кукла на нем сидела. Задумалась. «А зачем мне полиция перед всеми?» Беседует со столь неприятной личностью. «И куда он всех тащит?» Спросила и, отмечая тишину, посмотрела на изумленного дядю с открытым ртом. «А я считал, что у тебя с мужем все серьезно. А ты решила продать себя? Ты, конечно, красивая, но сумма слишком велика. Дядя, лучше тебе не думать, когда дело касается меня». «Хм...» Тут он вытер мокрый подбородок, на который пролил виски и лениво протянул. «Третий этаж...» Комната «Люкс-25». Поднялась, понимая, что лестница с комнатами не в этой стороне. «В таком виде ты выглядишь довольно призывно». Даже не обернулась, как и не ответила. Его мнение, как и советы, меня мало интересовали. Вышла из основного зала и направилась по узкому коридору, подозревая, что там лестница. Так и оказалось. Но стоило пройти второй этаж, как на пути вырос лысый мужчина, внушительных размеров, со словами «Запрещено!» Наблюдала за его движениями и реакцией на меня. Этот качок мышцы в зале накачал, а вот держался слишком расслабленно, будто работал пугающим элементом. Скорее всего, защищал и отгонял телом. «Мне нужно увидеть кота», – нагло заметила я. Улыбнуться никак не получалось, но это нужно осваивать потом. Пожалуй, на сегодня достаточно с меня этого яркого платья. Ты опоздала, крошка, у него уже есть компания. Сказал и начал ржать, как конь, чем очень взбесил. Смех без причины – признак дурачины, видимо, он не в курсе. Выдавила что-то ужасающее в виде улыбки, как мне хотелось верить, и спросила. А с чего ты решил, что я опоздала? «У него не будет сил на меня? Такой захудаленький и никчемный?» И стало обидно мужику за своего босса. Видать, тот ему хорошо платит. Здоровяка кинул меня с головы до ног, а потом нехотя произнес «Жди здесь». «Ага, как же», — подумала. И как только мужчина постучал в номер и вошел внутрь, последовала за ним. «Пошел вон», — услышала мужской незнакомый голос. Кстати, подал его высокий мужчина во всем черном, у которого на коленях сидела полуголая блондинка. «Тут к вам девушка говорит, что...» Котов не дал ему договорить. «И она пусть убирается», — выдал мужчина. «Что сказать? Слухи точны. Красавчик, а потому как он уставился на меня, могла смело предположить, что бабник ведется на внешность. У него даже рот открылся». Не нужно бы было вопросы решать, вместе с ним поохало бы с открытым ртом, но некогда. «Я тебе сказал ждать там», — возмущенно прогрохотал здоровяк, заметив яркую меня. А я не сказала, что собираюсь слушаться, а ответила и прошла вперед, контролируя боковым зрением, как тело здоровяка затряслось. Обратилась уже к Котову. «Мне нужно с вами поговорить». «Пять минут». Сказала, всматриваясь в глаза мужчины, в этот момент откинувшего девушку на пол. «Кто ты?» — спросил кот, уставившись на мои ноги. «Может, у них?» — спрашивает. «Меня интересуют расписки Бестрахова Павла, если, конечно, у вас есть такие». Тут Котов скривился. Видимо, ожидал другого. «Если по делу, то завтра придёшь». С досадой бросил и кивнул Амбалу. Тот ко мне, вытянув руку. «Ну что же, как всегда, а я хотела хоть раз мирно и с улыбкой. Видно, не мое это все». Подумала и, принимая боевую позицию, схватилась за руку, ударяя ногой по коленке и выворачивая кисть, укладывая мужика на пол. Опля, несколько секунд и готов. Да что его не уложить? Отожрался, накачался, а ничего не умеет. Вот охранники пошли. «Не понял», — рявкнул кот и поднялся. Удерживая охранника, задрала голову и сказала «Пять минут. Или так не втерпёшь, что потом не по силам будет?» Шутка пришлась коту по вкусу. Он засмеялся и выдал «Хорошо. Пять минут». Отпустила мужика и сказала «Кроме как в качалку ходить нужно и элементарные приёмы знать». Здоровяк поднялся и только сделал шаг, как голос начальника успокоил «Олег, выйди и девушку пусть заберёт». Предложила я, чтобы лишних ушей не было. Это зачем? Решила ее заменить? Я не против. Быть заменой девушки легкого поведения – это не про меня. Кот усмехнулся, а потом бросил своей пассии. Пошла вон. Да уж, сама доброта. Не мужчина, а козлина. Тем временем здоровяк не вывел, а вытащил скулящую полуголую девушку, и мы остались одни». Котов продолжал сидеть и внимательно оценивать меня. Да что уж меня, если точно, то он пялился на мои ноги. «Пять минут пошли», — напомнил он мне. Вопрос я уже задала, не осталось в долгу. И кто-то ему. В пять минут не входят лишние вопросы. Тут мужчина, как кот, потянулся и выдал. У него шесть дней на то, чтобы отдать мне приличную сумму. И как бы он отдал долг, если ваши люди его так избили, что он в больнице?» Зло поинтересовалось у этого умника. Мой едкий комментарий ему не понравился. В глазах мужчины уловила ярость. Кот встал и, медленно, напоминая черную пантеру, направился ко мне. «Это против моих правил. Срок еще не прошел». «А у таких, как вы, есть правила?» Мужчина приблизился. «А какой я?» Уточнил он, облизывая нижнюю губу, нагло раздевая взглядом. «Я еще не все узнала, чтобы так откровенничать. Так что?» Кот скривился, не оценив честного ответа, и предложил. «Раз у нас будет беседа, тогда спустимся в бар. Не хотелось бы, чтобы нас видели вместе». «Почему же?» «По той же самой причине. Так что не хотелось бы отступать от плана. Мы все решим здесь и сейчас». «Смелая или отчаянная?» Весело заметил и направился к двери. Не дождавшись ответа, он обернулся и сказал «Поехали». «Куда?» «В мой дом. Или, думаешь, я с собой таскаю расписки всех должников?» Не хотелось ехать. «Кто знает, что меня ждет?» Не сомневалась, что у этого мужика свои огромные сумасбродные тараканы в голове бегали. «Домой я, пожалуй, откажусь. Буду благодарна, если скинете информацию на номер». А отчеканила, не собираясь соглашаться на его предложение. Чутье мне подсказывало, что нужно держаться от кота подальше. «Тогда зачем это все?» – как-то раздраженно спросил Котов. «Сумма, условия и время. Или память короткая». Отмечая, как глаза мужчины вспыхнули яростью, тут же заметила. «Уверена, что вы все помните. С такой работой необходима изощренная хитрость, способность просчитывать шаги своей жертвы и отменная память» чтобы ничего не забыть и не упустить. От моих слов мужчина расслабился, невольно польстила. Я не считала эти качества замечательными, но умела признавать сильные стороны соперников. Условия для всех одинаковые. А по сумме? Твой брат запросил не так много, как бы мне хотелось. Это для вас. 20 тысяч долларов плюс мой процент. Итого 40 тысяч. Ох... Закрыла глаза, задумываясь о сером веществе в голове моего брата. И в каком возрасте он успел его потерять? И как? Есть смысл говорить дальше? Или будем искать другие варианты решения? Протянул мужчина, улыбаясь во весь рот. Что за условия? По истечении указанного срока начинает работать счётчик. Ну, конечно, кто бы сомневался. Мужчина приблизился и поднял руку, желая дотронуться до щеки. Выставила блок, преграждая путь. Я бы не рисковала. «Знаешь, а ты меня цепляешь», — произнес он и отступил на шаг. «Дикая и неуправляемая. Чем-то напоминаешь меня. Знаешь, я могу рассмотреть, можете не рассматривать. Меня альтернатива не интересует. Только прописанные пункты в расписке», — сказала, смело всматриваясь в его глаза. «Я старше тебя примерно на пять-шесть лет. Предлагаю на «ты» чтобы между нами не было преград. Не хотелось бы. Меня устраивает преграда. Котов усмехнулся и выдал. Так что решили? Пять минут прошло. Достала листок, спрятанный в чехле телефона, и протянула ему. Прошу на этот номер скинуть условия договора. Твой? Ну, конечно. Мне же больше делать нечего, как всем желающим раздавать свой личный телефон. Посмотрела на него и сказала. Контактный. Значит, левый. Я все равно найду. Расплылась в улыбке. Ага, найдет он. Мой номер зарегистрирован на Стаса. Он выбрал и купил, когда увидел звонки и сообщения от сына прокурора, с которым у нас не сложилось дружеских отношений. Как проходит передача и где гарантии? Через шесть дней у меня дома. Подробности можно узнать? Я довольно честный человек. Не удержалась от впечатляющей мимики. «Но он лапшу мне, а я реакцию на неё. Всё честно». «Что, кажусь таким ненадёжным?» Заметил мужчина с недовольством. «Мне нужны гарантии. В договоре всё написано. Я отправлю». «Поняла. Спасибо за информацию и уделённое время». Сказала и сделала шаг к двери, когда услышала. «Зачем тебе, идиот, не способный контролировать себя? Рано или поздно он сам загонит себя в пропасть». «Я знаю. Но этот идиот мне дорог» прошептала и открыла дверь, двигаясь к лестнице. Спустилась быстро и прошла к выходу. На улице шел дождь. Решила немного подождать, когда увидела чуть в стороне дядю. Он разговаривал по телефону, усиленно жестикулируя руками, что делал, когда оправдывался или обманывал. «И кому сейчас заливает песни этот соловей?» Особо не рассуждая, направилась к нему. «Да куда она денется? Конечно, будет драться, как и обещал. Ставьте бой и делайте ставки. Да, я гарантирую». Как раз подошла и встала позади, со всех сил сжимая руки в кулаки. «Подлец! Ну, о чем это я? Ничего странного. Все может поменяться, кроме змеиной сущности моего дяди. Да, конечно, вам понравится. Алина умеет драться. Я вам гарантирую победу». «Ну что, вы не сомневайтесь, я сделал все, чтобы девчонка не слетела с крючка. Всего доброго!» Он отключил телефон и повернулся, демонстрируя довольную улыбку, которая тут же померкла, стоило увидеть меня. Злую, кое-как сдерживающуюся от того, чтобы не врезать ему. «Он ведь мой дядя, моя семья, и, вероятно, мне нужно понять его». «Понять? до да кого я обманываю?» С какой стати я этого змея должна понимать? Он за свою мерзкую жизнь только всех использовал, как и продолжает. И никто ему не треснет, чтобы немного пришел в себя. А ведь он нуждается в этом. Очень нуждается. А если так, то я, как племянница, непременно должна ему помочь. А как? Вероятно, словом. В следующую секунду мой кулак влетел дяде в лицо. Он начал закрываться, а меня уже понесло с благой мыслью о помощи. Я вбила его в стену лицом и зарычала: "Подлец! Какой же ты подлец!" "Алина, ты с ума сошла?" визгнул он, пытаясь освободиться, но я возвращала на место. "Это ты приказал избить Пашку. Я все узнала." "Нет, Алина, успокойся, я бы никогда." "Мразь! Кот обманул тебя. Это не я." Он ведь не человек, а гнида. Это его любимая практика — избить, чтобы других подключить, неравнодушных. Даже сейчас он врал. Я не сомневалась. И стало так противно. Отошла и отвернулась, ощущая ярость. «Алина, замолчи. Я не хочу слушать твою ложь. Не нужно проверять, на что я способна. Тебе не понравится». Без страха взглотнул, отвернулся, чтобы уйти. Но выдал отчаянный вопль и приблизился ко мне. «Я виноват, да, но не в том, в чем ты подозреваешь. Я не защитил твоего брата. Вот в чем моя ошибка. Я бы не посмел так поступить со своим племянником». Развернулась и начала громко истерично смеяться. Да у него талант, однако. «Ты не мог? Да ты в этом профи, сволочь. Мразь с большой буквы. Успокойся, девочка». «Видеть тебя не могу. Убирайся». «Понимаю. Но у тебя нет выхода. Если разговаривала с котом, значит знаешь, что сумма огромная. Но я помогу. Три боя. Я уже все приготовил. Они будут проходить через день. В последний выдают выигрыш наличкой, на руки победителю. И тогда сможем сразу отдать долг. Я сам могу отнести их коту». «Ты...» «С таким подлецом связываться нельзя. Ты только подставлять умеешь. Я хочу помочь и прощу тебя». «Ты меня?» «Да плевать я хотела на твои обиды. Заслуженно влетел в стену. С кем не бывает. А вот когда все закончится, я обо всем расскажу Андрею и Стасу. Будь уверен», — громко закричала, только сейчас понимая, что идет сильный дождь. Крупные капли намочили лицо а про платье и говорить не стоило. Только я совсем этого не замечала. Ярость согревала меня. «Пусть, но ты будешь выступать», — как-то затравленно выдал он. Посмотрела на испуганное лицо Вячеслава и поняла, что сейчас ему плевать на старшего племянника и Кувалова. Значит, есть кто-то, кто страшнее их. Кому ты перешел дорогу, что готов уничтожать свою семью? Кому? Прокричала, вытирая ладонью капли с лица. «Я сделал глупость. Если ты не выступишь, уже завтра меня найдут мертвым в сточной канаве». Отметив в моих глазах презрение, даже после этих слов дядя горько добавил. «Я ведь знал, что ради меня ты туда не пойдешь, поэтому пришлось потревожить Пашку. Если так случится, не думаю, что на твоих похоронах кто-то будет плакать». «Ты ведь всем успел в душу плюнуть и подставить», — яростно процедила, ощущая, как все внутренности сжало тугой пружиной. «Помоги в этот раз, а после я уеду. С такими деньгами отставок я начну новую жизнь. В каком бы болоте жаба не квакала, она всегда будет жабой. Так и ты». Дядя усмехнулся. «Адрес я тебе скину. Начало в полночь. И да». «Можешь взять подружку, если есть. Вдруг потом понадобится помощь». Покачала головой и задрала голову вверх, всматриваясь в черно-серое небо. Хотелось закричать от разочарования и отчаяния, но не здесь. Перевела внимание за здание клуба. И, к своему удивлению, встретилась с пронзительным взглядом Котова, скучающего на балконе. Точно не знала, слышал ли он нас, но в том, что он наблюдал от начала до конца, я не сомневалась. Тут он ухмыльнулся и подмигнул. Стало мерзко. Развернулась и направилась в сторону остановки. Мне нужно было успокоиться, а для этого прилично пройтись, а лучше пробежаться. Не знаю, сколько шла под дождем, как вдруг услышала песню «Фантазер». Даже не нужно было гадать, кто звонит мне в столь поздний час. Стас. Именно в эту минуту четко осознала, что Стас видит по приложению, что я блуждаю ночью в центре города. Вот и забеспокоился. Нужно было отключить геолокацию. Решилась отключить телефон, когда поступило сообщение. «Алина, ответь мне, не вздумай отключить телефон». Вот черт, и все-то он знает. Подумала и облизнула губы. Пытаясь улыбнуться, но вот как-то не получилось. «Привет», — ответила, как раз приблизившись к остановке и сев на скамейку. «Решила погулять по ночному городу?» М -м, «Почему нет?» — как можно веселее сказала я, наблюдая за дождем, бьющим по дороге. «Погода замечательная». «Да? Ну, не знаю. Льет, как из ведра». «Ох, разве? Не заметила». «Алин, ты не умеешь обманывать. Что ты делала в клубе?» довольно серьёзно произнёс Стас. «Ревнуешь?» «Милая, ты собираешься ответить?» «Ох, ещё и милая, пожалуй, если только с тобой. Что случилось?» «Эм, да так, ничего особенного. Нужно было выяснить кое-что». «Алина, ты не представляешь, как меня бесит, что я не могу приехать?» «Невероятно раздражает». «Ох, представляю. Потом поругаешь, как приедешь». Заметила тут же, уточняя. «Легче стало?» тут он засмеялся. «Если проблемы, ты скажешь мне?» «Не надоело со мной возиться?» «Почему я этого не должен делать? Ты моя подруга, невероятная девушка и жена». «Ох», — сказала и улыбнулась, даже забыла, что хотела сказать. В груди разлилось тепло. «Будешь так говорить, фиг я с тобой разведусь». «А ты рассчитывала от меня скрыться?» «Не выйдет». Послышался шум, и через несколько секунд увидела движущуюся в моем направлении машину. И каково было удивление, когда такси остановилось напротив остановки. «Тут машина приехала», – протянула, замечая в салоне лишь водителя. Он смотрел в мою сторону. «Белая Тойота Королла?» «Да, это я заказал такси. Садись. Адрес можно не называть. Меня иногда пугает твоя забота, а меня твоя безответственность». И чтобы чай дома с лимоном выпила. Помню, в холодильнике где-то малиновое варенье было. Сам варил. Бабулька соседка угостила. Ох, да у меня конкуренция. Бабульки подкатывают. Я с бабульками только чаи пью после того, как помогаю. Так что не надейся. Ты смотри мне. Только это и делаю. Кстати, бесплатные пять минут закончатся через 40 секунд. Вот умеешь ты убеждать, Кувалов. И фотку кружки с горячим чаем можешь прислать. Так, для моего спокойствия. Хорошо, сказала и пошла к машине, мило добавляя. Все, я в такси, можешь спать спокойно. Только после фото. В противном случае меня замучают кошмары о том, как ты заболела. Стас, так нечестно намекнула ему о том, что он перебарщивает. Честно, хоть выполнишь, а так забьешь болтный чай с вареньем. А бабулька, между прочим, старалась. Вот чего ты переживаешь? Я с корыстной целью. Всегда мечтал заболеть и чтобы за мной ухаживали. Так что помни. Но раз так, тогда сочтёмся. Непременно, колючка, не усни в машине. Улыбнулась и прошептала. Конечно, нет. Ты же увидишь, когда я приеду, и разбудишь. Но лучше я отпишусь. Договорились? Да, сладких снов. И тебе, Стас, пусть тебе приснится сон, как я бегаю с малиновым вареньем около тебя и измеряю температуру. Самый замечательный сон. Довольно протянул он и отключился. А я убрала телефон и обхватила себя за плечи. Сейчас, сидя в теплой машине, мне уже не казалось все столь ужасным. Я справлюсь. Непременно справлюсь.